Глава 15 Он просто приехал туда, на ту самую улицу, на которой расстреляли отца и мать. Не думал, что когда-нибудь решится. Даже на кладбище всё ещё не мог сходить. Для него и похороны прошли, как в тумане. Кажется, не увидит крестов с венками, цветами, и вроде живы они. Только куда-то уехали надолго. Иногда ловил себя на том, что отца набирает по привычке. Наберёт, и, услышав автоответчик, Ещё долго не отключается, а про мать вообще думать не мог. Он её и узнать не успел толком. Насладиться голосом, взглядами, жестами, присутствием в своей жизни. Какая жестокая ирония судьбы. Отец простить её не мог долгие годы. Всего лишил, презирал, ненавидел люто, а когда всё же смог сделать шаг навстречу, впустить обратно в свою жизнь, почувствовал себя счастливым и даже полгода не прожил с ней. Но ушли вместе. «Может, в этом тоже была своя символика или своеобразное счастье?» Руслан посмотрел на тротуар возле перекрёстка и закрыл глаза. Он это место только на снимках в отделении видел. Уже нет никаких следов чудовищного преступления. Город, как чёрная дыра, засасывающая и хорошее, и плохое. Истинный показатель значения времени. Безжалостное равнодушное течение минут, секунд, дней». Время, всегда идущее вперёд по трупам, слезам, утопая в лужах крови, из которых растёт трава, цветы, здания, деревья. Жизнь возрождается из смерти, насмехаясь над горем, утратами, а времени всё равно. Ничто не сравнится с этим цинизмом, втаптываемым ногами прохожих в тротуар, на котором всего лишь какие-то считанные недели назад пролилась чья-то кровь. Время неумолимо превращает в тлен тех, кто ещё недавно смотрели на часы, Жили, смеялись, любили, перемалывая всех без исключения в ничто, от которого вскоре не останется даже воспоминаний. Был человек, и нет его. И всё, что он делал за свою жизнь, вдруг перестаёт иметь значение. Совершенно. Как и всё, что нажил. Какие-то безделушки, вещи, одежда. Руслан так и не смог ничего вынести из дома, прикоснуться не мог. Ему было дико выкинуть даже исписанные бумаги из мусорного ведра под письменным столом, Он раньше не понимал, как люди спустя время избавляются от вещей, принадлежавших покойным. Как-то до озноба страшно понимать, что человек любил, например, цветы на подоконнике, а они завяли после его смерти, или собирал магниты на холодильник, а их потом просто выкинули, как хлам. Всё обесценивается, и желтеют фотографии, рвутся, пылятся в альбомах, которые со временем тоже выбросят. Он не давал убирать в кабинете отца, не давал ни к чему прикасаться. Пока сам жив, будут целы и все вещи отца. Руслан смотрел на рекламные плакаты, окна домов с редкими огнями за шторами, на проезжающие одинаковые автомобили и зарождающийся рассвет. Смотрел полностью отстранённый. Внутри всё тот же лёд. Даже мозги перестали трещать. Они словно под жёсткой анестезией. Только состояние такое, будто за несколько дней его жизнь вдруг стала похожей на какой-то чудовищный бег в пропасть, Он даже видел себя со стороны. Бежит по спирали вниз, и за ним стены рушатся. Под ногами ступени обламываются, летят с грохотом вниз. Достал сотовый серого и набрал номер заказа пиццы. Ему ответил парень, очень бодро, заученными фразами с той самой вежливой приторностью, от которой сводит скулы. Все как роботы с одной и той же программой. руса даже показалось, что он видит эту фальшивую улыбку, без лица, именно одну улыбку. Назовите адрес, куда привезти заказ. У вас должен был сохраниться в памяти по моему номеру телефона. Мне некогда сейчас смотреть. Возьмите данные кредитной карточки и привезите по тому же адресу. Одну минуточку, я уточню. Ваш номер тот же самый, я с него звоню. Вам его видно? Да, конечно. Какой карточкой будете оплачивать? Руслан продиктовал номер кредитки, оплатил заказ и сунул сотовый обратно в карман. Под ногами дрожала та самая ступень, которая еще час назад казалась ему самой надежной из всех, какие только могут быть. Ступень из прочного камня с многолетней выдержкой, пробоинами от пуль, трещинами от ударов с таким громким названием «Дружба». Он стоит на этой ступени и понимает, что если она рухнет вниз, возможно, он сам тут же полетит в пропасть, после такого больше не оправится. Это начало конца. Персонального конца света — когда все стихии вместе взятые обрушились только на него. В этом мире он доверял только одному человеку, кроме Оксаны, серому. Привык доверять как себе, закрывал собой, и не раз тот прикрывал его самого. Если и здесь всё ложь и фальшивка, во что тогда верить? В кого? Кому?» Бросил взгляд на часы. Прошло только пять минут. Ещё 10-20 агонии. Даже секунда тяжестью в свинцовую гирю истекает между лопатками ручейками пота. Перед глазами детство, юность, в которой неизменно присутствовал Серый. Руслан не помнил себя без него. В окно постучали, и ступень с грохотом полетела вниз, а Руслан вместе с ней. Так стремительно, что по телу опять пошла волна ледяного холода, когда потный бежишь против ветра навстречу собственной смерти. Он даже почувствовал силу удара. Если бы стоял точно упал бы на землю, скрюченный от боли. Удар за ударом в какой-то дьявольской последовательности, один за другим, без передышки, и каждый сам по себе смертельный. Рус медленно положил пиццу на пассажирское сиденье, дал чаевые развозчику и закрыл глаза. Рука непроизвольно нащупала ствол за поясом. Отвратительный, кровавый пазл сложился в ещё более омерзительную картинку, где лучший друг убил его родителей. «За что?» Это даже не имело значения. Он сидел именно здесь, поджидал, когда они подъедут, а потом вышел из машины и, хладнокровно достав ствол, расстрелял их в упор. Вот почему отец сам не схватился за оружие или не дёрнул с места на полной скорости. Он доверял тому, кто подошёл к машине. Доверял, как и Руслан. Ещё несколько минут размышлений, а потом вдавил педаль газа и с диким свистом по крыше крванул с места. Сам не понял, как перед глазами туман появился из злых слёз ярости и ненависти. Они по щекам покатились. За столько лет первые слёзы. Слабак. Да, он слабак, потому что это больно. Это настолько больно, что просто нет сил проглотить. Не глотается. Рвёт изнутри на части и не глотается. С куском сердца рвёт, со шмётками прошлого и веры хоть во что-то. И какая-то злорадная горечь во рту, что это далеко не конец. Руслан услышал собственный хохот. Словно со стороны. Он хохотал, как безумец, сильнее вдавливая педаль газа. И как дальше жить? Как жить дальше? Он всё теряет в какой-то хаотичной последовательности. Одно за другим. И всё самое бесценное. Даже детей и Оксану. Вернёт их. Но теперь не себе. Вернёт их матери. С ней безопасно. А он, скорее всего, уже труп ходячий. Вопрос всё того же грёбаного времени. Только тянуть за собой больше никого не хочет. Но я с тобой при любом раскладе. Надо будет, сдохну за тебя. Верно, сдохнешь, как последняя собака. Сдохнешь быстрее, чем ты думал. Как часть Руслана сегодня. Мучительно, безжалостно и слишком быстро, чтобы до конца осознать. Вернулся к дому Серого и поставил машину возле его тёмно-красного Фиата. Сидел и смеялся, запрокинув голову, сжимая руками руль. Пока не успокоился. Как-то внезапно. Словно выключился, и от сожаления ничего не осталось. Оно вдруг исчезло. Вместо него только ненависть и злость. Отчаянная, жгучая ненависть, отдающая на зубах хрустом грязи и солоноватым привкусом крови. Вышел из машины, тихо прикрыл дверь, пикнул сигнализацией. Он медленно поднимался по лестнице, сжимая в потной ладони ствол и мысленно подсчитывая ступени. В отличие от тех, внутри него, эти не рушились, а в душе — Руслан уже давно упал, разбился и истекает кровью, а вокруг стоят все, кого он любил и кому доверял, и смеются истерически-издевательским смехом. Все без исключения. Остановился напротив двери и замер. Все как раньше. Ничего ведь не изменилось. Он уехал отсюда час назад одним человеком, а вернулся совершенно другим. Как и тот, кто за дверью. Спит и не знает, как быстро отсчитывает бег все то же время. Отсчитывает секунды. Руслан оставил здесь друга, а вернулся уже к предателю. Не человеку, а твари. Человек умер несколько недель назад. А может, и не было его никогда. Только тварь в маске человека. Повернул ключ, толкнул дверь квартиры и прошёл в гостиную. Серый развалился на диване. На полу ствол и пепельница, полная окурков, пустая бутылка и стакан. Руслан тихо подошёл, поднял ствол, сунул за пояс и направил дулы своего пистолета в лоб Серому. Какое-то время ещё рассматривал его лицо. Такое близкое и родное за все годы дружбы. Сука. Чего ж тебе не хватало, тварь? За сколько ты продался и кому? Медленно опустил пистолет, пока дуло не уперлось серому между глаз. Вставай. ткнул посильнее и не узнал собственный голос. Утро настало, брат. Время умирать пришло. Тот, быстро моргая, открыл глаза, вначале прищурился, рассматривая Руса. «Ты чего, охренел? Убери пушку и спи давай!» Руслан сильнее вжал дуло. «Я не спать хочу, а убивать тебя, гниду. Только медленно и не здесь. Вставай. Я тебе последнее слово дам, обещаю». Серый усмехнулся, но вышло фальшиво. Он судорожно сглотнул, глядя руслану в глаза. «Шутишь, да? Хотел бы, да нет, не шучу. Убивать тебя пришёл Серый. Только вначале покатаемся. Вставай!» Голос сорвался, и в горле снова застрял ком. Он сглотнул и словно кусок грязи проглотил. Аж затошнило. Вызвёл курок. «Ты что, охренел бешеный?» Рус достал из кармана сотовый и поднёс к глазам серого. «Узнаёшь?» «Ты сидел в машине и ждал, пока тебе привезут заказ. Ты просто тварь. Сидел и жрал в машине, зная, что через какие-то двадцать минут убьёшь их. Кусал грёбаную пиццу, смотрел на часы, жевал мразь и ждал». Вставай, сука, не то я тебе пальцы поотстреливаю. По одному. Потом кожу снимать буду, свежевать тебя живьём. И ты знаешь, что я не шучу. Подари себе время. Вставай. Серый медленно поднялся с дивана, застёгивая рубашку, и Руслан швырнул ему свитер, продолжая держать на прицеле. Скажи что-то, мразь, не молчи. Хоть слово скажи. Нечего сказать. Мрачно ответил бывший друг, натягивая свитер. Ты всё знаешь. Поехали, покатаемся. Всё равно пристрелишь». Они спускались вниз по лестнице. Один впереди, а другой сзади, толкая первого дулом между лопатками. Никогда не думал, что направит оружие на лучшего друга. Когда-то в юности клятву давали. Глупую, наивную. Не направлять друг на друга оружие. Не бить друг друга. Они ведь братья, по жизни, самые близкие. Так и было до сегодняшнего дня. «Никогда не говори никогда». И снова захотелось истерически смеяться. Подошли к машине. Бешеный кинул серому ключи. «Открой. Достань из бардачка наручники и надень. Правила игры знаешь». Руслан не знал, куда везёт их обоих, но тачка словно сама выскочила на трассу и понеслась за город. Рассвет казался каким-то серым, тусклым. Тучи нависли очень низко, грязными и рваными кусками ваты. Серый молча смотрел в окно, стиснув челюсти и позвякивая браслетами наручников, когда сильно сжимал и разжимал пальцы. «Боится» потому что знает, что назад не вернётся. За городом убивать будешь. Место выбрал уже или импровизируешь? Не решил ещё. Да и какая на нахрен разница, где сдохнуть? Музыку включи, а то стрёмно в тишине сидеть. Ну да, помирать так с музыкой, ты прав. Наслаждайся. Бешеный ткнул пальцем в магнитолу и прибавил звук. Дальше они ехали молча. И Руслану опять казалось, что внутри тикает счётчик времени — Он как включился со смерти родителей, так и не выключался. Ведёт обратный отсчёт до полного апокалипсиса. Свернул на просёлочную дорогу к лесопосадке. Они оба знали это место. Когда-то бежали по ней после разборки. Рус серва на себе тащил, а тот кровью истекал и песню пел. Бешеный заставил, чтобы знать, что живой ещё. Он тогда мог его бросить там. Самого нехило задели. Но не бросил, а несколько километров от посёлка до трассы. Остановил машину и выключил музыку. «Выходи». «Специально сюда, да?» Серый не смотрел на Руслана, а снова сильно пальцы сжал, так что те хрустнули. «Тебе суждено было здесь пару лет назад. Это твоё место. Выходи». «Любишь символичность, я помню». Говорят, словно не случилось ничего. И не ведёт его Руслан, чтобы мозги разнести и закопать потом так, чтобы никто и никогда не нашёл. Они прошли несколько метров вглубь посадок между деревьями с пожелтевшей листвой, гнущимися к земле от порывов ветра. Шли по той же тропинке, как и много лет назад. Серый впереди, а Руслан сзади, со вскинутым стволом в вытянутой руке и с лопатой на плече. Когда вышли на поляну, Бешеный остановился, ткнул лопату в землю и посмотрел Серому в спину. «Всё, пришли. Тормози. Помнишь это место?» Здесь они тогда упали вместе, и Бешеный не мог встать на простреленную ногу. Какое-то время лежали в траве, но Рус всё же встал, а потом Серого поднял и на себя взвалил снова. Помню, я всё помню, бешеный, у меня хорошая память. Он по-прежнему не смотрел на Руслана, только себе под ноги. Хреновая у тебя гнида память. Ты бы хоть слово в своё оправдание. Давай, Серый, давай. Давай, сука, может, я сжалюсь, попробуй. Но тот повернулся к Руслану, бледный, с каплями пота над верхней губой и с искажённым лицом, тяжело дыша. Видно, что от страха зуб на зуб не попадает. Жалкий, перепуганный, дрожащий. Нет оправданий, брат, их просто нет. Ни единого. Думал, не узнаешь никогда. Всхлипнул. Ты давай, Рус, стреляй, не тяни. Мне всё это время самому хотелось дуло в рот сунуть и нажать на курок. Руслан презрительно сплюнул на сухую траву и сунул в рот сигарету, прикурил, продолжая смотреть серому в глаза. Что ж, не сунул и не нажал. Не смог, пожалел себя. «За что, а? Ты мне просто скажи, за что, мать твою?» Серый потянул носом и, задрав голову, взглянул на небо. Звякнул наручниками, покачиваясь по кругу, продолжая смотреть вверх. «За долги». Всё спустил на Мишель, суку. Всё до копейки на эту наркоманку конченую. А она... Он расхохотался. Она от передозы сдохла месяц назад. Под клиентом. Он её трахал, а она померла. Я сам на герыч рус. Подсел. Она подсадила. И понеслась. Всё спустил в никуда. На счётчике у Ахмеда стою. Сказал, долг простит, если отца твоего. Серый застонал и руками в волосы впился. Он простил. Скосил всё. Только я себе простить не могу. Заскулил, кусая губы. «Трагедию не ломай», — рявкнул Руслан. Вышло хрипло надрывно. «Ты тварь, Серый». Ты же, сука, мог ко мне прийти за бабками, у отца попросить мог. Ты мог не быть трусливым шакалом, а мне сказать. Мог, но я шакал, брат, сам знаю. А у царя я и так просил. Он потом понял, на что и давать перестал. Предлагал в клинику оформить, только оно не лечится. Не наркота, а зависимость от бляди этой не лечилась. Она вот сдохла, а я всё ещё зависим. И как дозу возьму, легче становится». Да труп я уже бешеный, ты правильно говорил когда-то, татарчики все мертвяки. Мне самому воняет разложением. Не церемонься, стреляй, закопай тут где-нибудь, не тяни время. Руслан опять почувствовал, как саднит внутри, как хочется орать и выть, бить этого ублюдка и выть, за то, что дружбу похерил, отца и матери лишил. И ради чего? Ради наркоты. Ради грёбаной дозы и шлюхи, которую перетрахала вся столица, той самой шлюхи, с которой его Руслан и познакомил. Меня и дружбу за дозу? Царя, который на груди пригрел и как сына любил за дозу. Жизнь за дозу. Сам не понял, как ударил. А потом еще и еще, до озверения, пока не упали на землю, а он бил и бил, превращая лицо серого в месиво, ломая ребра. Тот не сопротивлялся, даже сдачи не дал и от ударов не увернулся, только глухо стонал и дергался. Руслан сел на колени, задыхаясь, глядя, как бывший друг кашляет кровью, сплевывая в траву, стараясь подняться на руки, и снова падает. А бешеного самого трясёт, и он под окровавленными руками со лба утирает. А Лариска при здесь? Трахал её? Нет. Серый упал на живот и снова с трудом приподнялся. Наркоту брал. А иногда она у меня. Приезжала поныть, как любит тебя, какая жизнь херовая и несправедливая, пока я дозу героина грел. А она коксово тянула со стола через соломинку. Руслан поднялся с земли и направил пистолет на серого. «Мразь ты последняя. У меня, кроме тебя, и нет никого. Я один остался. Лучше б тебя кто пристрелил или сдох сам от передоза. Я б тебя, подло плакивал, вспоминал. Но не так. Не как собака, не как сволочь паршивая. Дай ствол я сам. Не то сядешь за меня, если найдут». Руслан засмеялся, запрокинув голову. «Как благородно! Я и так когда-нибудь сяду». «Да и тебя вряд ли найдут». «Никому ты нахер не нужен, братан. Никому, кроме меня, не нужен был. Тварь ты, тварь». Голос снова сорвался, и в горле всё тот же ком с грязью и слезами, и горечь страшная во рту. «Дай ствол. Или боишься? Чего мне уже бояться? Что пулю в тебя сажу?» Серый усмехнулся разбитыми губами. «Не всадишь. Яиц не хватит, да и не успеешь». «Верно. Да, я сам» протянул грязные окровавленные руки, и Руслан, тяжело и шумно дыша, дал ему пистолет. Серый поднёс ствол к олбу, глядя Русу в глаза и дрожа всем телом. «Страшно, мать твою?» «Подыхать всегда страшно. Особенно так. Особенно, когда умираешь с ощущением какая-то гнида. С предохранителя с ними бросил Рус, глядя на бывшего друга и чувствуя, как внутри всё разрывается на куски, как какой-то голос нашёптывает, что это не он, а наркота, что это болезнь и... Может быть, сам не понял, как выхватил ствол из-за пояса, когда Серый внезапно вскинул руки, направив дуло на Руслана. Прогремел выстрел и, бешеный, словно в замедленной киносъемке, видел пулю, летящую, рассекающую то самое время. Видел, как она впивается Серому в грудь, туда, где сердце, оставляя черное отверстие на бежевом свитере, как брызгает на траву кровь, потому что на вылет, и как Серый падает, продолжая смотреть Русу в глаза, непроизвольно нажимая на курок и… осечка. Усмехнулся. Не время ещё, не сегодня. Даже Фортуна, сука, знает об этом. У него дел много незавершённых. Бешеный подошёл к мёртвому другу, дёрнул рукава свитера и рубашки вверх. Следы от инъекций. Много, как уродливым рисунком. Поморщился, глядя в широко распахнутые глаза серого, но так и не закрыл их, не захотел. Он закопал его прямо там, под тем самым деревом, где когда-то они лежали вдвоём, раненые, усталые и, глядя в небо, гадали, кто первый из них сдохнет. Руслан присыпал могилу жёлтой листвой, и вдруг дождь полил как из ведра, смывая следы, проливаясь тем самым безжалостным временем, которое сотрёт всё в тлен и в воспоминания, а, может, и воспоминаний не оставит. Таких мразей нельзя вспоминать. Бешеный стоял под дождём, промокший до нитки, Смотрел на могилу без насыпи, без креста. Долго смотрел, опираясь на черенок лопаты. Потом перекинул её на плечо и пошёл к машине. Закинул в багажник, сел за руль. Его отпустило. Внутри ничего не осталось, ни сожалений, ни боли, ничего. Правда, он знал, что вся боль ещё впереди. Это только середина пути. Через час квартира Серого сгорела дотла. А ещё через час позвонили с того самого закрытого номера, И Руслан согласился на все условия, услышав голоса живых Руси и Ивана. Он принял решение и стало легче.